26. В кажущемся бесконечным блуждании по замку Джанет убедилась, что, когда его, безвестный архитектор, наконец оглядел свое творение из мрака и бескрайней путаницы извилистых ходов, он, должно быть, остался доволен своим бездушным произведением искусства. Единственной надеждой благополучно пройти лабиринт оставались подсказки королевы, и Джанет, скрипя сердце, приходилось вновь и вновь к ним прибегать. С каждым разом, какими бы краткими они ни были, ее пробирала все большая слабость. Только Том, крепко поддерживающий Джанет за талию, позволял ей держаться на ногах. Однако без этих советов они бы блуждали по молчаливым комнатам и длинным коридорам вечно, до полного истощения, и в итоге легли бы там, где стояли, забывшись своим последним сном. С нелегким сердцем доверившись всепоглощающему желанию королевы вновь обрести целостность, Джанет в конце концов обнаружила, что стоит перед высоким арочным проемом, за которым открывался зал с той корявой ветлой, что лелеяла свои корневища в пруду с черной водой. В их змеистом переплетении Джанет увидела свою мать, которая мирно спала, угнездившись в медвяных руках царственной безумицы. Джанет, единственным желанием которой было заключить в объятия мать, инстинктивно бросилась вперед, но ощутив в зале стороннее присутствие, она замерла и осторожно огляделась. Мамаша Хейнтер, бутылочная ведьма, сидела на нижнем суку ветлы, рядом со спящими фигурами, с прищуром поглядывая на новопришедших. Возле ее ног валялось множество бутыльков и склянок синих, зеленых, янтарных... Щуря свой здоровый глаз поверх Джанет, она сказала. А, -а, а Это ты, Томас? Долго ж вы сюда шли с этой твоей бренной? В эту секунду у Джанет закружилась голова. От уже знакомого, навязчивого присутствия, и вместо нее голос подала королева. «А тебе что за недолго, матушка?» От узнавания голоса венциносный, глаз виду расчетливо сузился. Но, памятуя о придворном этикете, она подняла свое охватистое тулово и скакнула на огромное мохнатое корневище, что выпирало из черной лужи и низко склонилась перед стройной фигурой бренной девушки, говорящей голосом королевы. «О, моя королева! Чем могу сгодиться? Не будет ли каких-то пожеланий?» «Пожеланий?» Под бдительным взором Томаса она, легко ступая по длинному, извилистому корню, приблизилась к ведунье. И стоя над своим собственным бесчувственным телом, указала на него и воскликнула. «Я больше не желаю прозибать в этом царстве тьмы. Я желаю возвратиться на свой трон в моем большом золотом зале. Но более всего я не желаю видеть этого глупца, повелителя тьмы и смерти. Таково мое самое насущное, самое истовое желание» косившись на лежащее ничком тело королевы, виду неосторожно промолвила. «Тогда я сделаю все, что в моих силах, чтобы твое желание исполнилось». «Коли так, то забери нас отсюда прямо сейчас. Верни меня моему двору, и тогда проси, чего не пожелаешь». Привычная к переменчивости высокородных особ мамаша Хейнтер пробурчала. «Предложение отменное, даром что попахивает вероломством». Лицо ведуньи исказила хитрая корыстная ухмылка. Она увидела, как истощенная королева девушка рухнула на те самые корни, что опутывали венценосную особу. Томас собирался привести ее в чувство, но тут сзади, в полутемной зале, грянули наэлектризованные гневом слова Никто не смел без моего соизволения выпускать на волю то, на что я охотился, не жалея сил. «Этой ночью вы уничтожили труд всей моей жизни!» Охотник с лицом подобным мертвенно-бледной маски ненависти с плеском рванулся через лужу, отделяющую упавшее тело Джанет от рыцаря Розы. Стоя над девушкой, одетая в кожу фигуры, обнажила свой меч. «Мне нет дела до того, как вы нашли дорогу в эту залу. Но никто из вас не покинет ее, если только на то не будет моей воли. Даже ты, ведьма-знахарка!» От слов охотника безумная королева вновь огласила тусклый двор душераздирающим криком. Злый день миньон на секунду замешкался, и Томас по воздуху кинулся прямо на него. Вместе они повалились в черную жижу, но вскоре, не расцепляясь, поднялись, то и дело оскальзываясь на корнях, что извивались под поверхностью воды. Одежда на обоих взмокла и отяжелела. Вырвавшись из схватки Томаса, охотник в попытке дотянуться до шеи рыцаря прочертил мечом в воздухе блесткую дугу. Но Томас умело уклонился и отчаянным выбросом ноги снова выбил недруга из равновесия, и оба в фонтане черных брызг рухнули обратно в лужу. Джанет, охваченная ужасом, отпрянула. Сноп брызг пришелся и по ней, на секунду ослепив, из-за чего она запнулась о торчащий корень и с возгласом упала поверх лежащих тел. Глаза королевы распахнулись в нескольких сантиметрах от глаз Джанет. Неотрывно, глядя на девушку, она взвыла. «Брянная!» «Помни свое обещание!» Но не успела Джанет ответить, как ее глаза снова закрылись. А чуть выше, приплясывая на нижнем суку, видунья криками и советами подбадривала поединщиков. «Ну-ка, ну-ка, поддай! Кусай его, кусай, да пошипче! Игнорируя увещевание ведьмы, Томас опустил руку на запястье охотника и с натугой вырвал меч. Тесня друг друга грудью, они начали кружить по бедра, в воде, только теперь клинок был уже в руке у Томаса. Мамаша Хейнтер, зловредно хихикая, продолжала сыпать советами. «Ну-ка, вспори его, милок, давай!» На этот раз, внимая совету ведуньи, Томас замахнулся лезвием прямо на грудь охотника. Но цели удар не достиг. Недруг успел его отразить, подхваченный где-то корягой, из-за чего клинок отскочил от поверхности, а охотник с резким замахом ударил Тома по запястью. Тот охнул от боли, выронив клинок в воду, где тот затерялся под черной маслянистой пленкой. Охотник, не останавливаясь, снова взмахнул коряжиной, на этот раз нанеся сильный удар Тому по правому плечу. Рыцарь Розы неуклюже отшатнулся, разбросав драгоценные пузырьки мамаши Хейнтер, а кое-что и разбив. Ведьма Охая соскочила со своего насеста. «Ох, напасть-то какая!» — запричитала она. «Это ж в какое состояние мне все это обошлось? Кто ж теперь возмещать-то будет?» Джанет, не обращая внимания на ведьмины вопли, не твердо поднялась, помогая Тому тоже встать на ноги. Позади них охотник выбрался из лужи и, потоптавшись на переплетении корней, снова взмахнул своим импровизированным деревянным оружием. Без малейшего предупреждения он с силой обрушил его, метясь Томусу по коленям. Рыцарь как мог отпрыгнул, хотя уже не со своей обычной ловкостью. Оба опять пошли кругом, чутко выверяя готовность друг друга. Только Томасу теперь приходилось держаться к противнику неповрежденным плечом. На фоне заполошного квохтанья бутылочной ведьмы охотник сделал один выпад, затем другой, после чего бросился на Тома. В момент, когда фигура в коже проносилась мимо, Джанет с каменным лицом сделала выхлест ногой. Удар пришелся по колену, и левая нога охотника подкосилась, послав его вниз лицом на переплетение корней. Томас запрыгнул в гущу ветвей, где он был в безопасности от той коряги в руках охотника. «Ну, и что теперь?» — глумливо выкрикнул он. Его противник, взревев, бросился вперед и схватил за руку Джанет. Удерживая ее яростное брыкание, он посмотрел на своего упрямого противника и с вызовом процедил. «Ну иди, иди сюда, рыцарь Розы! Подходи, закончим то, что начали!» В ответ Томас спрыгнул на землю и, перекатившись, вскочил с мрачной улыбкой. Охотник отпихнул Джанет в сторону, сосредоточив все внимание на рыцаре. Джанет отлетела и в попытке удержать равновесие схватилась за узловатые корневища. Но руки, все еще мокрые и скользкие, соскальзывали, и она все же зашла по колено в маслянистую лужу, где в барахтане среди корней невзначай нащупала рукоять упавшего меча. Задыхаясь от усилия, она выдернула оружие и метнула его в сторону Томаса. Охотник в отчаянной попытке перехватить клинок прыгнул вперед, но из-за раненной ноги плашмя рухнул на грубую подкладку из корней, где, наконец, затих. Джанет смотрела, как Томас с мечом в руке приближается к упавшей фигуре. Сердце тревожно замерло в ощущении того, что он собирается сделать. Но от чего то стоя над поверженным кожаным истуканом, которого он только что одолел в бою, Томас медлил. «Вместо того, чтобы нанести смертельный удар...» Он просто прижимал острие к горлу охотника, отчего в стоялую лужу безостановочно стекала свежая струйка крови. В этот момент тело Джанет дернулось от своего рыцаря в сторону, и зрачки ее закатились. А когда она заговорила, снова это был голос королевы. Только сейчас вместо слов из уст звучало песнопение, незапамятно древнее, слова которого помогали размотать толстую паутину корней, что удерживали в плену ее истинное тело. И в слепом, безостановочном шевелении, как какие-нибудь замшелые черви, извилистые коренья медленно поползли по неровной земле, где на ощупь, охватывая тело охотника надежно, привязали его к месту, пока снаружи не остались только красные, наполненные ненавистью глаза, что проглядывали сквозь хаотичное нагромождение корневищ. Когда песнь ее творение завершилось, Джанет рухнула на землю, лицо ее посерело, а взгляд безжизненно потускнел». Опустившись рядом на колени, рыцарь как мог ее утешал, на что она, подняв на него взор, измученный от все еще стоящей перед ними задачи, страдальческим шепотом вымолвила. «Том, я не могу. Когда она мной насытится, просто выплюнет меня умирать. Неужели этому еще длится и длится?» Едва Томас помог Джанет встать, как она тут же, спотыкаясь на неверных ногах, направилась к Маире и припала к ней в объятия. Облегчение и радость помогали успокоить усталое тело, и она чувствовала, как по ее щекам текут слезы. Пожилая женщина, впрочем, к объятиям дочери отнеслась равнодушно, предпочитая оставаться в руках у безумной королевы. На суку рядом с ними с блаженной улыбкой сидела старуха-ведунья. «Обещала я этому охотнику, что еще полюбуюсь его падением. Вот и оно!» Мамаша Хейнтер злорадно хихикнула, после чего, оглядев своих спутников, посерьезнела. Теперь надо спешно отсюда уходить. Покуда не явился повелитель, он никого не пощадит». Смерив взглядом Джанет рыцаря, она воскликнула. «Жажда мщения в нем будет просто неутолима». Руки Джанет дрожали от немощи. Она устала, положила голову на грудь Томаса. «Она права, но у меня просто нет сил давать королеве снова вторгаться в мой разум, чтобы вытащить нас из этого проклятого лабиринта». Бутылочная ведьма махнула своей небольшой морщинистой ладонью. «Нужды в том нет. За столько лет я в этом разваливающемся дворце побывала столько раз, что уж и не счесть. И знаю, здесь каждый проход и засов, коими она запирается. Так что я выведу всех нас в безопасное место». Томас поглядел на ведунью с любопытством. «Всех нас? Ты идешь с нами, матушка?» Она в ответ хихикнула. «Его гнев пойдет на меня так же, как и на вас. Этот охотник пробудет в плену ровно до тех пор, пока хозяин не освободит своего лучшего гончего пса. И тогда они наверняка придут за нами». Щурясь на Тома со своим единственным глазом, она добавила. «К тому же я уверена, что понадоблюсь, когда королева наконец снова обретет целостность». Она со вздохом оглядела свои разбитые колбочки, разбросанные по щербатым плитам. «Эх!» «Сколько лет моего ремесла растратились понапрасну. Видно, срок мой уже не так долг». Из внутреннего двора вело множество ходов, но мамаша Хейнтер шла не колеблясь. За ней едва поспевала Джанет, цепко держа за руку мать, а все еще бредящая королева была возложена на Томаса. Через какое-то время Тому пришлось подхватить Майри, потому что погруженная в свое безумие королева вела себя послушно, только если шла рука об руку с Джанет. И вот Джанет с Томасом снова брели неверной поступью сквозь кромешную тьму лабиринта, но на этот раз их вел голос ведуньи, ступающий впереди не сказать, чтобы близко, но и не так, чтобы далеко. «Давайте, поспешайте, да не сбивайтесь с моего пути, иначе заблудитесь, и тогда уже никто не вызволит вас из этого дворца теней». Несколько раз мамаша Хейнтер останавливалась на развилках, и тогда было слышно, как ведунья что-то бормочет себе под нос, словно споря о том, каким путем надлежит идти. Но, наконец, настал тот момент, когда они вышли и двинулись прочь, оставляя позади полуразрушенные стены этого великого и ужасного города. Со всей поспешностью, на какую только были способны, пятеро путников брели по выжженной земле царство повелителя тьмы, пока не стала брать свою усталость. Джанет оступилась и упала, увлекая на каменистую землю свою подопечную. Присев рядом на корточки, ведьма-бутылочница предложила девушке глотнуть странной жидкости, которую несла в склянке на поясе. Непонятно, что это было за питье, но им Джанет восстановила силы настолько, что смогла подняться на ноги а затем, пособив матери, еще и снова двинуться вперед. Когда мамаша Хейнтер предложила тот же бутылек Томасу, он покачал головой и ответил. «Нет, только когда не останется иного выбора, пока силы во мне еще есть». «Ну, как знаешь». На протяжении их долгого пути по пустынному ландшафту бывали минуты, когда бред королевы внезапно прекращался – Примечательно, что ее сполохи и просветления никоим образом не влияли на бренную девушку, как будто сама Земля пыталась исцелить свою королеву. В эти минуты она с удивлением оглядывала своих спутников и содрогалась от вида пустынного пейзажа, который их окружал. Джанет в такие моменты тоже изучала повелительницу Фейв. Ее глаза были полны мутного негодования из-за необходимости опекать то самое существо, которое уже так долго истязало ее тело и дух никакое зелье, каким бы крепким оно ни было, не могло действовать вечно. И когда усталость снова одолела Джанет, мамаша Хейнтер пробурчала, что вторая порция зелья ей только навредит. Томас неохотно устроил привал, надеясь, что небольшой отдых, пусть даже краткий, восстановит хотя бы часть скудеющих сил Джанет. Спутники повалились у большого камня, который плотно прилегал к полуразрушенной башне, одиноко стоявшей среди унылого простора. Мамаша Хейнтер Отсела с Томасом в сторону и прошептала ему, «Повелитель тьмы, скорее всего, уже где-то недалеко. Нам нельзя вот так подолгу разлеживаться». Глядя на лицо не напряженное от усталости, Том понимал правдивость ее слов. И, оттерев пот и песок со своего лба, ответил, «Но надежды на спасение не будет и тогда, если каждый из нас свалится на земь, и уже не сможет идти дальше. Так что отдыхаем, пока можется, а что там дальше, я погляжу». С высоты, порушенной башни, что торчала одиноким перстом над спекшейся грязью этой равнины, Томас поглядел на восток в сторону Большого дворца, который они с таким трудом оставили позади. Его стены все еще казались чрезмерно близкими, несмотря на все их усилия отдалиться. Внезапно дворец с его высоченными стенами затмился огромной тучей пыли, взметенной над голой равниной ногами тех, кто отправился в погоню. А перед той тучей шевствовал повелитель тьмы, У его ног рыскали оставшиеся тринадцать охотничьих зверей, а за ними ряд за рядом двигалось несметное воинство, от поступи которого содрогалась земля. Где в этом безлюдном городище таилось такое многолюдство, сложно было и представить. При этом охотника нигде видно не было. Томас спрыгнул по истертым ступеням башни и, добравшись до своих изможденных спутников, сухими, потрескавшимися губами бросил. «Бежим!»